Здравствуйте, дорогие телезрители! Вновь перед экранами собрались любители русского слова. И мы продолжаем наше увлекательное, надеюсь, путешествие в мир его нескончаемых тайн. Нашу сегодняшнюю беседу мы начинаем по традиции э, с обзора почты, которая пришла после последней передачи. Вот должен честно сказать, что ни в одном из присланных вами писем... Нет правильного ответа. И это не удивительно. это честно, абсолютно ничего удивительного в этом нет. И это не есть свидетельство там какого-то низкого уровня э, вашей образованности. Нисколько, поверьте, я совершенно искренен. Потому что если бы я э, некоторое время назад не встретил бы это стихотворение, я бы тоже пребывал бы в каком-то счастливом неведении об его авторстве. А ведь это действительно удивительно. Авторство этого стихотворения принадлежит человеку, которого мы, собственно, часто и не воспринимаем как поэта. Да, ибо автором этого стихотворения является замечательный, выдающийся русский литературный критик. Добролюбов, да-да-да, вот тот самый Добролюбов, который знаком нам еще со школьной скамьи. И поэтому, позвольте, я еще раз перечитаю ну, небольшое стихотворение, чтобы освежить его в нашей памяти. Называется оно, я напомню, «Сила слова». Моралист красноречивый нам о говорил, Речью умной и правдивой помогать им нас учил, Говорил о цели жизни, о достоинстве людей, Грозно сыпал у коризны против роскоши детей. Речь его лилась так складно, был он так красноречив, Что ему вневали жадно, все дыхание затаив. И, чтобы не развлечь внимание, отогнали двух старух, Что на бедность подаяние. Под окном просили вслух. Итак, мы начинаем нашу очередную беседу. И я хотел бы, чтобы мы в ходе ее еще раз почувствовали неразрывную, как ученого, говорят, тектоническую, глубинную связь русского языка с русской же православной верой. Вот о чем пойдет речь. Наша вера учит нас тому, что каждый человек, независимо от его возраста, национальности, э, рода занятий, более того, даже не, не в, вне зависимости от его вероисповедания, понимаете, как замечательно, любой человек, живущий на земле, есть образ Божий. И об этом, если вы помните, в одном из первых занятий, когда мы рассуждали о слове «человек», «пол», помните, особенно, когда мы говорили о Тане, слова «пол», слово из анкеты – Вот, мы прочли это место в Библии, вот, где книги бытия, где о сотворении человека, что, да, вот, Господь создал человека, не национальности, вот там, не ни вероисповедания, не ни указы. Так оно и есть. Таким образом, любой человек, сотворенный Богом, а всех нас к жизни призвал сам Христос. Любой человек является иконой Божией. Я никогда не забуду. Но теперь независимость от нас, это уже стало фактом нашего бытия. Каждый день, вот помните, как мы всегда радовались? Первый день учебного года, 1 сентября, потом позже его назвали Днем Знания, когда я учился в школе, не было поначалу этого названия. И такая радость всегда была. Теперь каждый год 1 сентября к нашей всегдашней традиционной радости подмешивается еще и скорбь. Да, и вы знаете почему. Потому что в нашей жизни теперь э, нельзя сказать «был», потому что он всегда будет с нами пребывать. Это страшное злодеяние, совершенно потрясшее всех нас, совершено было в этот день – это событие в Беслане. На четвертый день после событий в Беслане я выступал в одной большой аудитории в городе Москве. И вот там, в этой аудитории, я произнес вот, эти, вот эту фразу о том, что любой человек, вне зависимости от вероисповедания, пола, национальности, он есть икона, живая икона, он живой носитель образа Божия. И вы знаете, после того, как я произнес эти слова над залом, а зал был большой, там было около 300 человек, нависла такая тишина. И я понял, почему она случилась. Я им сказал, я понимаю, почему вы так напряженно замолкли. И как бы мне не было трудно сейчас произнести эти слова, но я их произнесу. Да, мои хорошие, сказал я, даже те, язык не поворачивается назвать их людьми, даже те вот эти люди, которые так страшно глумились, Над маленькими детками даже они есть носители образа Божия. Но! И вот тут надо сделать но. И мне кто-то сказал, и они иконы? Я сказал, да, и они тоже иконы, но только иконы, вы слушаете, это иконы, которые разрушены, разрушены почти до неузнаваемости. Мне э, ни год, и ни два приходилось трудиться в качестве помощника-настоятеля в храмах. Я никогда не забуду, когда в Подмосковье возводили новый храм, и много бабушек, как мы любим, говорить в храме, бабушки, да, дорогие, они приносили, знаешь, что возводится храм, они э, желая, такое замечательное желание человеческое, помочь чем-то, они приносили э, во множестве иконы из дома, чтобы передать их строящемуся храму. Ведь нельзя это сказать людям. С благодарностью мы принимали эти иконы. говорит, спаси Христос, брали, прекрасно отдавая себе отчет о том, что эти иконы нельзя выставлять ни в храме, ни, наверное, даже вешать дома. Знаете, почему? Дело в том, что они были, вот этот их живописный слой этих икон, был часто разрушен в силу каких-то ну, причин, о которых можно только догадываться. Ты берешь ее в руки, и ты не можешь понять, что за святой здесь изображен, или это икона самого Спасителя, его Пречистой Матери, или здесь какой-то праздник. Но, беря э, протянутые тебе иконы в руки, Я неизменно прикасался к ней губами. Я прикладывался. И тогда вы мне задаете вопрос. Товарищ, вы говорите, что это невозможно понять, что изображено на этой иконе. Но вы к ней прикладываете. А почему? А почему мы знаем, что это икона? Я уверен, что многие из вас, вот, кто сейчас сидит перед экраном, они понимают почему. Конечно. Что я понимаю, что это я беру в руки не просто какую-то доску, а именно икону. А почему? Конечно. Вот это такой привычный изгиб этой доски, да? Да, ушел, порушен живописный слой, но сохранился все-таки левказ, вот это покрытие перед тем, как наносят живописный слой. Да, если перевернуть ее, то увидим вот эти шпоночки, да? Я понимаю, что это было иконой. Так и эти страшные люди, да и вообще все убийцы, насильники, которых сегодня так что-то стало многовато вообще, да? Так вот, эти люди тоже похожи на эту и икону. Да, две руки, две ноги, тоже голова, глаза, нос, понимаете, да? Но образ-то Божий, он бывает начертан вот здесь, в сердце человеческом. Помните, мы с вами говорили, давайте вспомним повторение, мать учения, что если э, э, в Библии э, святой слово «мозг» применительно к человеку встречается только один раз, то сердце сколько раз? Давайте вспомним, у кого память хорошая. Да, сердце 724 раза, и поэтому Христа тоже э, в Священном Писании именует. Э, сердцеведец, молитва, ты, Боиси, Господи, сердцеведец, всех говорим. То есть, ведущий, что у нас вот здесь сердце творится, где и начертана или не начертана его икона. Вот о чем, собственно, идет речь. И оказалось, что Вы знаете, в этой аудитории тогда оказались, так случилось, и несколько человек осетины. И когда м закончилась лекция, они окружили меня. А, они, с одной стороны, благодарили, а с другой стороны, они сказали, Василий ну, это не совсем церковные люди, как оказалось, ну, ничего страшного, это все вопрос времени и милости Божией. Они сказали, Датчу, только ответьте на один вопрос. Я им, правда, сказал, что это вопрос, они не по адресу, я не священник. И им, я им сказал, подойдите в храм и спросите у священника, Это на этот вопрос должен отвечать священник. Но коль скоро вы мне задали я понимаю, люди ждут ответа. Я сказал, я вам отвечу, конечно, просто как я понимаю это. А вы догадываетесь, какой это вопрос был? Да, да, вы, наверное, догадались. Они мне сказали, а как... Как случилось, что вот Господь позволил, понимаете, позволил и попустил, это называется в нашей вере, что так страшно замучили около трех сотен детей, да, погибло столько деточек. Я э, почел нужным ответить им на вопрос другим вопросом. Я сказал, а может быть, вы мне тогда ответите, почему в самом начале... Истории, которые описаны в Священном Евангелии, в святом, когда народился Господь наш Иисус Христос, что повелел Царь Ирод? Царь Ирод повелел истреблять младенцев до двух лет. И сколько их погибло? 14 тысяч. И это не сказки. в пещерах недалеко от города вифлема обнаруживали в свое время их святые мощи ваш покорный слуга не раз и не два прикладывался к иконе с частицами их мощей и в москве да я и наверняка в других городах но я в москве знаю храмы где есть хранятся в ковчеге их тоже частицы их мощей вот, Да, и недалеко от, от телекомпании «Радость моя», буквально на Таганке, в двух шагах, по сути, от метро, есть эти удивительные мощи этих деток чистых. Я им сказал, может быть, вы тогда ответите на этот вопрос. Вы говорите о 300, а 14 тысяч. Я им сказал только одно, и вам хочу сказать. Как мне кажется, всегда и на земном шаре, в какой бы стране это ни происходило, Там, где мучают, терзают, убивают детей, там всегда мучают, терзают и продолжают распинать Христа. Вот в этом я глубоко убежден. Таким образом, действительно, мои хорошие, мы все являемся образом Божиим. И поэтому так важно нам, живым носителям образа Божия, всегда обращать самое пристальное внимание на то слово, которое звучит в нас. который звучит у нас. Вот э, давайте обратим внимание на то, что, м, пожалуй, не так часто обращаем внимание. Я сейчас обращаюсь в первую очередь, э, простите за тавтологию, обращаюсь к людям церковным, да, или которые, ну, хотя бы э, изредка бывают в храме. Вот мы идем и видим навстречу, или недалеко идет батюшка, да, Что мы, как правило, делаем? Мы с радостью устремляемся к нему, складываем так ладошки крестообразно да? и просим его об одном часто. Какие слова мы произносим? Давайте вспомним. Правильно. Батюшка, благословите. Я только недавно сравнительно расслышал эту фразу. Нет, не первое слово «батюшка». Так мы любовно обращаемся к нашим отцам, священникам. Я сейчас про вторую фразу. «Благословите». О чем это, собственно? «Благословите» – сложное слово. Состоит из двух корней. Мы просим, ведь мы действительно даже и в позе нашей, и в самой интонации есть просьба. О чем мы просим батюшку? Мы просим батюшку подарить нам, ну, даровать, даровать нам благие слова. Да. А в русском языке «благие» – это значит «святые», конечно. И что э, э, делает батюшка да, в, в ответ на нашу просьбу? Он осеняет на, вот нас крестом и при этом говорит «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Это и есть те самые святые слова. И тогда мы задумаемся, а, собственно, для чего? Самая высокая миссия, ведь слово – это миссия, мы с вами говорим, слово – это абсолютный дар Бога. Приведу пример. Брусок дерева, небольшой вот доска деревянная. Из него что можно сделать? Из него можно сделать... Да мало ли что из него можно сделать. Из него можно попытаться сделать скрипку. Да. Ну, не факт, что это будет скрипка такого уровня, как скрипка Страдивари. Да, или о мате. Но можно попытаться сделать скрипочку, можно свирель, можно сделать рукоятку для ножа, а ножом можно этим или хлеба нарезать, или может пьяные драки ударить человека. И потом скажут, это все из того же куска, да, это все из того же куска дерева, из э, ствола древесного Во все века делали суда, которые бороздили моря и океаны, морские просторы. А когда-то из этого ствола был сделан тот самый крест, на котором распяли самого Спасителя. Да? Как интересно. И тогда не лишне задуматься, а какова же самая высокая миссия слова? Давайте подумаем вместе. глубоко убежден, глубоко убежден, что самая высокая миссия слова, слово вообще это богообщение, это молитва. Да, и ничего выше на самом деле быть не может. Это обращение к Богу. с Богом мы общаемся, Конечно, на языке. Как хочется вспомнить э, слова из послания святого апостола Якова, брата Господня. У него, кстати, не такое большое наследие он нам оставил. Но, смею сказать, я всегда об этом думаю, что... Вот именно о сокровенной функции Слова человеческое, пожалуй, никто не сказал так глубоко, как святой апостол Яков. Раскройте как-нибудь Евангелие, получите такую радость небесную, абсолютно. И вот он пишет. Он пишет, как может... Из одного источника, даже он вопрошает, может ли из одного источника вытекать сладкая вода, питьевая, и горькая? Нет, воскликнем мы. И он пишет далее, апостол, конечно, не может из одного источника истекать сладкая и горькая вода. А как же одни и те же уста человеческие могут исторгать хулу? И эти же уста могут возвещать хвалу Богу. Почему? Действительно, почему это не может быть Действительно. А почему это должно быть? Какая поразительная мысль на самом деле. Давайте с вами сейчас припомним добрые слова. Да, давайте сегодня будем говорить все-таки. Я я понимаю, что настанет тот день, и когда темой нашей беседы станут черные э, слова, э, но я как-то подспудно каждый раз это отодвигаю. Давайте все-таки вначале о радости. Мы поговорим о добрых словах. Вспомним Пушкина, да, и долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лиры пробуждал. Как бы сегодня некоторым нашим писателям, а число их все множится и множится, хочется напомнить эти слова. Иной раз открываешь так называемых писателей современных книг и думаешь, Господи! Разве так пишут? Разве такие бранные, черные, хольные, матерные, страшно произносить это слово, употребляют эти писатели? И эти книги печатаются и продаются в магазинах. Да? Их еще рекламируют? Как страшно. А Пушкин-то сказал, что если его и будут помнить долго, слава Богу, пока есть Россия, мы будем помнить Пушкина. Я глубоко в этом убежден. За то, что он чувство доброе. А чувство добрые можно пробуждать только Добрыми словами. Давайте с вами сейчас попытаемся вспомним э, такие словосочетания русские, какие-то фразы, где это используется. Да? Я буду вспоминать то, что у меня на памяти, а вы, пожалуйста, э, вот сейчас сидя экран телевизоров со своими близкими, тоже, может быть, что-то вспомните. А если еще что-то нам напишет, то э, радость наша, наша будет просто преизбыточиться. Вот такое выражение: помните русское. «Доброе слово лечит, а злое слово, правильно, а злое слово калечит, доброе слово и кошке приятно», да, или «молви слово доброе», даже наши сказки русские, помните, там «молви слово доброе», и вместе с тем, и вместе с тем. Давайте вспомним. Вот у нас в прошлой беседе мы рассуждали, когда я вам рассказывал историю с той немецкой аспиранткой, которая вот пришла, я не мог ничем помочь, а уходя, она меня поблагодарила. Значит, добрым может быть не только слово, но и молчание. Но только при одном условии, когда она проникнет чувством любви к этому человеку, состраданием к этому человеку. Я вспоминаю э, свою дорогую, любимую, мудрую бабушку. Она э, говорила часто эту поговорку э, восточную, в переводе она звучит так. «Рана, нанесенная мечом, услышите мечом, может быть, еще заживет, но вот рана, нанесенная словом, часто не заживает». И хочу вам привести сейчас э, еще одну притчу, Она замечательна. Дело в том, что у одного отца был сын, страшный э, сквернослов и вообще грубьян. Ему ничего не стоило оскорбить человека, сказать ему грубое слово. И он не желал, как это толстокожесть такая, он не желал э, понять, что человеку стало больно. И эта боль может быть, продолжаться очень долго. И потом отец его э, убедил э, перестать говорить людям грубые э, острые, колющие их, ранящие их душу слова. И прошло некоторое время, когда он, довольный результатами такой, между прочим, скажем честно, очень непростой работы, потому что вот этот язык, который у нас есть, это вообще не подвластен ничему. Укротить свой язык Очень трудно. Об этом, кстати, в своем послании очень ярко говорит а, святой апостол Яков. Вот мы его, да, вечер, вот несколько минут назад вспоминали. Он всегда говорит, что посмотрите, он приводит в пример корабль, такой огромный корабль, судно, а приводится в движение вот таким небольшим рулем. Да? Он может и привести корабль к долгожданному берегу, а может а, потопить его. Посмотрите, говорит, конь такой, ну, вот самое крупное животное, в котором для людей вот, из домашних, Огромное, сильное животное, а приводится в движение вот такими уделами. Куда хочешь, туда и направишь. Хочешь домой, хочешь пробовать. Да? И он говорит, посмотрите, язык, вот такой маленький у нас орган, а ведь он и ведет нас так часто к погибели. Язык человеческий. Конечно, конечно, и вот эта поговорка, что молчание есть золото, с годами совершенно по-другому воспринимаешь, совершенно по-другому. Так вот, возвращаясь к этой притче, Когда э, человеку показал, что он победил свой язык, и он перестал говорить людям колючие, бранные, обидные слова, отец э, сказал ему, а теперь подойди сюда, пожалуйста. Дело в том, что притча, там есть еще очень интересный момент, отец ему, правда, предупредил вначале, он сказал каждый раз, когда ты будешь говорить грубое слово... ты забивай по гвоздику в забор, бери гвоздь и забивай. А когда ты считаешь, что ты извинился перед человеком, ты бери, бери этот гвоздь и вынимай обратно. И вот да, настал тот день, когда он вынул все гвозди, принес эту гвоздь, гвоздей положил перед отцом и сказал, «Все, отец, всё, я все исправил». Отец молча, ничего не говоря, привел его как раз вот к этому забору и сказал, «Ты все вынул?» да?" Какой ты молодец. А что осталось? И тогда он, глядя вот на эту э, доску, куда он вбивал гвозди, а потом вытаскивал. Отец ему сказал, гвозди-то ты вытащил. Но ты посмотри, остались места, раны, отверстия от этих гвоздей. Вы поняли, о чем речь? Да, да. Вот эта рана, которую мы наносим часто близким, не близким, знакомым, незнакомым людям, мы, может, потом подойдем и извинимся. Но рана – это... саднит очень и очень долго. Вот так незаметно наша передача э, подошла к своему концу. И очень хочется, э, чтобы главным итогом ее стало наше отношение к близким людям. Вообще более внимательное отношение к словам, э, которые мы произносим. Чтобы мы всегда памятовали о том, что Есть такая русская поговорка: "Посмотрела рублем, одарила". Да? Что и вот подошел человеку иногда просто: "Какой ты молодец, как ты сегодня хорошо выглядишь, ты такой хороший". Нет, я не о лести говорю, мы об этом еще будем говорить впереди, не о лесте. Просто мы так не, ведь мы редко останавливаемся, чтобы кого-то, ну как мы говорим, по делу там не сделать замечаний, критиковать. А почему мы бываем так скупы, когда надо за дело подойти и похвалить человека? Нам ведь приятно, когда нам иногда говорят, там, старик, но ну, ты молодец. Я посмотрю, И у нас прямо на душе такой рай расцветает. Доброе слово. Давайте не забывать, что доброе слово даже кошке бывает приятно. Я это знаю точно. У меня есть кошка, которая очень любит, когда я так говорю ей ласковые слова. Она не понимает смысла. Главное, что она улавливает интонацию. Прощаясь, я хотел бы по традиции прочесть вам стихотворение, и вот мне интересно, на сей раз, вы угадаете его автора, оно мне очень понравилось, надеюсь, что оно понравится и вам. «По-русски говорите, ради Бога, введите в моду эту новизну». И как бы вы ни говорили много, все мало будет мне. О вас одну хочу я слышать. С вами неразлучно, не отходя от вас ни шагу прочь, я слушал бы вас день и слушал ночь, и наслаждался бы мне в без скучно. И лишь тогда не так тоскливо мне, когда могу в глубокой тишине мечтая вспоминать о вашей речи звучные. О, русский ваш язык бывает смел! Как он порой своеобразен, гибок, и я его лишить бы не хотел, ни выражений странных, ни ошибок, ни прелести туманной мысли, нет, сердечному предавшися волнению, внимаю вам, как вольной птички пению. Звучит добрей по-русски ваш привет, и кажется, что голос ваш нежнее, что умный взгляд еще тогда умнее, а голубых очей еще небесный цвет». Стихотворение написано. Ну, сделаю вам небольшую такую подмогу. Подскажу. Стихотворение написано в 1856 году. И вот, ну не могу. Я так люблю первые две строчки этого стихотворения. По-русски говорите, ради Бога. Введите в моду эту новизну. Вот и прощаюсь с вами. Я э, хочу вот этим самым замечательным призывом. По-русски говорите, ради Бога. И до следующей встречи.